Поскольку обещание Василия подвести накрыли с медным тазом, Надежда отправилась на Екатерининский канал на метро. Всего-то две остановки до Невского, а там пешком дойти. Дом номер 45 оказался большим, красивым зданием XIX века, попасть в которое можно было только через резные деревянные ворота. Наверняка когда-то здесь располагалась богатая городская усадьба, и в эти ворота въезжали кареты гостей и хозяев. Сейчас ворота, конечно, оказались закрыты. И войти можно было через калитку рядом, на которой висела красивая табличка с гравировкой: Димидов Лофт. За калиткой обнаружился вымощенный булыжником двор, в который выходило множество дверей с названиями заведений. Здесь были кафе и рестораны, мастерские художников и маленькие галереи, сувенирные лавочки и даже один маленький театр с колоритным названием Театр в подворотне. Около некоторых дверей толпилась ярко и стильно одетая молодёжь. Кто курил то просто болтал. По центру двора двигался дворник с метлой. Мёл он не слишком старательно, но выглядел очень импозантно: белый фартук, чёрный картуз, окладистая борода. У Надежды возникло подозрение, что его держит не столько ради чистоты, сколько из эстетических соображений. Кроме того, у неё возникло ощущение, что где-то она его видела. Несмотря на картуз и бороду, лицо было ей знакомо. Уважаемый Не подскажете, где здесь находится мастерская Реноме? спросила Надежда у дворника. Тот остановился, выпрямился, оперся на метлу и проговорил хриплым, словно простуженным голосом: "Вот, вспомнили. Этой мастерской уже лет 5 как нет. Теперь на её месте вот этот ресторанчик". И он показал на вход в заведение, над которым яркими разноцветными буквами было написано: "Болгарчик". В эту минуту Надежда вспомнила почему лицо дворника показалось ей знакомым. Если бы не борода, он удивительно походил на известного в прошлом оперного певца Баса из Мариинского театра, блиставшего в ролях Дона Базилио, Меристофеля и Кончака. «Вам говорили, что вы похожи на льва Зайон Чковского. Знаете, был такой оперный певец», – не удержалась она. «Еще бы мне не знать», – дворник приосанился и повторил. «Еще бы мне не знать, ведь я и есть он». Он недоверчиво переспросил Надежда. "Я и есть Лев Зайончковский. Не может быть?" Надежда оглядела дворника с ног до головы. Похож, конечно, но всё же как-то не верилось. Может быть, мужик просто пользовался своим сходством со знаменитостью. Но в эту минуту дворник принял театральную позу и пропел густым, сочным басом: "На земле весь рот людской чтит один кумир священный". Он царит над всей вселенной. У надежды отпали всякие сомнения. Да, точно это Лев Зайунчковский. Но почему его судьба так переменилась? Почему знаменитый оперный бас стал дворником? Так у мир те лет зла, златой. Тем временем продолжал петь дворник, однако на последнем слове хрипло закашлялся и угрюмо замолчал. А отдышавшись с горечью проговорил: Понимаете теперь, почему я ушёл из театра? Не одну арию допеть не могу. Начинаются хрипы и кашель. Медицина бессильна. К каким только врачам я не обращался. Всё без толку. Но почему вы здесь? Почему не остались в театре? Многие бывшие певцы работают там хотя бы копейками, ведь театр это храм искусства. Его так трудно покинуть. Надежда не знала, для чего говорит всё это. казалось бы, какое ей дело? И мало ли какие обстоятельства могут быть у человека. Хотя глаза чуть заплыли, прожилки на носу, белки глаз желтоватые, зашибает бывший бас. Ох, зашибает. Вы не понимаете почему? Сначала я так и поступил. Пошёл работать к опердинеру. Но вы только представьте. Каждый вечер какая-нибудь пожилая любительница оперы непременно подходила и начинала ахать. Неужели это вы? Что с вами случилось? Может ли такое быть? Лев Заунчковский и работает капелденером. Какое падение! Жалость унижает, знаете ли. Да, пожалуй, вздохнула Надежда, опуская в карман дворницкого фартука денежную купюру, которую бывший басс принял весьма благосклонно. Что ж, не буду унижать вас с жалостью. Значит, вы говорите, что на месте мастерской Renomme теперь этот балаганчик, то есть ресторанчик. Совершенно верно. И дворник продолжил подметать двор, негромко напевая себе под нос. Погибает это, в общем, мнение, поражённый кливетой. Надежда вошла в ресторан и огляделась. Помещение оказалось небольшим. Простые кирпичные стены были сплошь увешаны старыми чёрно-белыми фотографиями советских артистов и эстрадных певцов. Она узнала Любовь Орлову, Лидию Русланову и Клавдию Шульженко. Девушка метрдотель проводила Надежду Николаевну к свободному столику. Кстати, все столики были переделаны из старых швейных машинок Зингер. Оставила меню и ушла. Надежда присела, рассматривая фотографии на стене: Енина Жиимова в фильме Золушка, Людмила Горченкова в Карнавальной ночи, ещё какие-то малознакомые актрисы советского кино. Внезапно её внимание привлекла одна фотография. Лицо актрисы на ней показалось смутно знакомым. Наверняка Надежда видела её в каком-то фильме, но явно не в главной роли. Что несомненно узнала Надежда Николаевна, так это пальто, в котором актриса была на снимке. Пышный шаливый воротник из чёрно-бурой лисы, стильный покрой, выгодно облегающий фигуру женщины. То самое пальто, которое Надежда видела на таинственном бомже и которое позднее на её глазах выкинули в мусорный контейнер. Только новое и красивое. И поговицы, те самые из резной кости. Тем временем к её столику подошла официантка. Вы уже готовы сделать заказ? Ох, нет, мне нужно ещё несколько минут. Загляделась, понимаете, на фотографии. Да, фотографии у нас стильные. Кстати, протянула Надежда. Никак не могу вспомнить вот эту актрису в пальто. Ну, вы-то её, конечно, не помните. Это Ариадна Лазоревская, не задумываясь, ответила девушка. Надо же, Не думала, что вы знаете советских актрис. Всё очень просто. Официантка сняла фотографию со стены и показала Надежде обратную сторону, на которой ровным почерком первой ученицы было написано: От Ариадны Лазоревской с любовью. Меня они часто спрашивают. Вот я и запомнила, заметила официантка. А вот уж где она играла? Не знаю. Всё равно спасибо, вы мне очень помогли. Так что насчёт заказа? Да, насчёт заказа. Принесите мне кофе. Какой? Надежда хотела заказать капучино с пышной шапкой слив, украшенный шоколадным сердечком, но вспомнила утренний поединок с весами и грустно проговорила: "Нет, лучше чай, обычный чёрный, без сахара. А что насчёт десерта? Чай без сахара пить невкусно". "Ваша правда", вздохнула Надежда. "Есть у вас что-нибудь низкокалорийное?" "Ну да, испанский пирог из чернослива". "Ладно, вот его и принесите". Девушка ушла, а Надежда достала телефон и набрала номер Лили Путовой. Лилечка, ты ведь всё знаешь. А чего не знаешь, можешь найти. Ну, да, пусть. Настороженно ответила Лиля. Узнай всё, что можно, об актрисе Ариадне Лазоревской. А почему она вас заинтересовала? Да так просто, заявила Надежда. Чистое любопытство. Ох, Надежда Николаевна, снова обманывайте. Когда это я тебя обманывала? обиделась Надежда. Да всегда, подумала Лиля. Скрытная тётка по своей воле никогда ничего не расскажет. Шифруется, как Штирлиц на задании. Говорит, что мы уже боиться. Хоть бы получше причину придумала. Сама Лиля замужем никогда не была и не торопилась, так что сложные отношения Надежды с мужем были ей непонятны. "Слух", же Лиля спросила другое. Это то самое дело? Вы до чего-то докопались? Ну, не то чтобы. Слушай, я же обещала, ты первая всё узнаешь. Так это когда будет-то? Короче, можешь разузнать о Лазоревской или мне искать другой источник? Надежда притворно рассердилась. Ну ладно уж, исключительно по моей доброте. И не успела Надежда доесть испанский пирог, который, кстати, оказался сухим и безвкусным, как квартальный бухгалтерский отчёт, как Лиля ей перезвонила. Ну «Вас еще интересует Лазоревская?» «Конечно». Работала много лет в театре драмы и комедии, в основном на вторых и даже третьих ролях. Мелькнула в паре фильмов, даже в основном в эпизодах. В одном ее даже заметили. «Сердце на ладони» про хирургов. Она там играла медсестру. После этого успеха загордилась, ушла из театра. Но больше ролей ей не предлагали. И вообще карьера пошла под откос. Какое-то время еще перебивалась озвучкой, Но потом и это прекратилось. Она еще жива? Нет, умерла примерно год назад. Ей было восемьдесят девять лет. Кстати, последние годы жила очень бедно. Даже квартиры своей не было. Обитала в коммуналке возле стеной площади. Жаль, протянула надежда. Значит, эта ниточка тоже оборвалась. Кстати, точный адрес той коммуналки у тебя есть? А то, фыркнула Лиля, ферма веников не вяжет. Если сказала, что всё узнаю, так оно и есть. Лилька, ты гений. Надежда записала адрес на салфетке с логотипом ресторана. И не думайте, что вам удастся от меня избавиться, строго сказала Лиля, прежде чем проститься. Жду ещё пару дней, а потом, если не поделитесь информацией, буду принимать решительные меры. И что ты мне сделаешь? Легкомысленно брякнула Надежда. Вы меня ещё не знаете. Надежда убрала телефон в сумку и с отвращением отодвинув от себя остатки пирога, задумалась. "Одно хорошо. Такая гадость ни за что впрок не пойдёт и не прибавит ни грамма веса. И что теперь делать? Совесть велела ехать домой, прикупив по дороге продуктов и приготовить мужу вкусный и калорийный ужин, а поиски второй Сергей отложить хотя бы на время. Однако любопытство буквально гнало её на сенинную площадь. Надежда решила: только взгляну, что там такое, и сразу назад". «А если Сан Саныч вернется пораньше, а у нее ничего не готово?» Надежда позвонила мужу. «Как ты, дорогой?» – спросила она. «Я? Ничего. А ты что звонишь?» – он явно удивился. «Соскучилась», – традиционно ответила Надежда. «Ты скоро домой придешь?» Выяснилось, что не скоро, потому что с проектом опять за парка и без мужа никак не обойдутся. Надежда сделала вид, что расстроилась. «А ты сейчас где?» – вдруг спросил Сан Саныч. Надежда хотела ответить, что дома, а где же ещё ей быть? Но передумала и сказав, что вышла купить кое-что по мелочи, поскорее попрощалась. У Надежды Николаевны не было уверенности, что из поездки на Синюю площадь выйдет какой-то прок. Вполне возможно, что коммуналку, в которой жила Ариадна Лазоревская, уже давно расселили, как сделали с большей частью коммуналок в Петербурге. Правда, район Синей площади считался далеко не престижным, шумный, многолюдный, криминальный. Он ни шёл ни в какое сравнение с тихой и зелёной Петроградской стороной или интеллигентным Васильевским островом, не говоря уже о так называемом золотом треугольнике, районе элитной недвижимости, ограниченном Невским проспектом, набережной Фонтанки и Невой. Но даже если коммуналка и сохранилась, в ней могло не остаться никого из прежних жильцов, которые застали Лазоревскую и могли хоть что-то о ней рассказать. Жильцы в таких квартирах менялись часто. Кто-то переезжал в собственную квартиру или в более приличный район. Кто-то умирал по причине нездорового образа жизни или просто от старости. Так или иначе, Надежда Николаевна доехала до Сенной площади и нашла нужный дом. Мрачное семиэтажное здание из красного кирпича, потемневшего от времени и грязного городского воздуха. Дом, наверняка, был построен задолго до революции, в те времена, когда на Сенной площади и вокруг неё Обитали герои романа Достоевского и очерков Гиляровского. Чтобы попасть в нужный подъезд, Надежде пришлось войти во двор, тёмный и мрачный, как большинство дворов в этом районе, где ей навстречу попался какой-то прохожий. Мужчина как мужчина, каких, как говорят, 12 на дюжину. Ни худой, ни толстый, лет 5-10, в чёрной стёганной куртке и надвинутой на глаза кепке. Надежда скользнула по нему равнодушным взглядом. И вдруг что-то в его внешности показалось ей знакомым. Где-то она его видела, но вот где и когда? Прохожий, очевидно, почувствовал её заинтересованный взгляд и тоже быстро настороженно посмотрел на Надежду. В эту минуту она вспомнила, где уже видела эти глаза, маленькие, колючие. Только в прошлый раз над ними нависали густые кустистые брови, а снизу лицо мужчины украшала неопрятная клочковатая борода. Точно. Это был тот самый подозрительный бомж. Надежда вспомнила свой страх, когда он остановил её на тропинке, и порадовалась, что сейчас он её не узнал. И то верно. Тогда она была в старой куртке, в руках пакет с мусором, а теперь на ней приличное пальто, сумка дорогая, макияж. Нет, не узнает её этот тип. Пока Надежда вспоминала их первую встречу, мужчина прошёл мимо. Надежда Николаевна замедлила шаги, обернулась. И с удивлением убедилась, что его и след простыл. Во дворе теперь не было ни души, если не считать элегантного чёрного кота, который неспешно шествовал по своим делам. Так куда же он подевался? Вроде бы здесь и спрятаться некуда, подумала Надежда и подошла к подъезду. Дверь была оснащена устаревшим кодовым замком, но кнопки от многолетней эксплуатации вытерлись настолько, что разглядеть нужную комбинацию было проще простого. На двери квартиры номер 17 было с десяток звонков, и против каждого имелась табличка с фамилией жильца. Надежда испытала сложное чувство. С одной стороны, это была ностальгия по прошлому, когда такие двери были на каждом шагу, в каждом подъезде. Не то чтобы прошлое нравилось Надежде больше, чем настоящее, вовсе нет. Просто любое прошлое, даже самое печальное или трагическое, со временем приобретает некий романтический флёр. хотя бы потому, что любой человек в прошлом был моложе и питал большие надежды на будущее. С другой, она немного испугалась того, что могло её ждать за этой дверью. Этот страх особенно усилился, когда среди табличек с фамилиями она нашла одну, на которой изящным старомодным почерком с наживом и завитушками было написано: Ариадна Лазоревская. Надо же, она уже год как умерла, а табличку никто не потрудился поменять. Может быть, и другие жильцы, чьи имена украшают дверь, тоже давно умерли, и в квартире теперь обитают их призраки. Тем не менее, надежда взяла себя в руки, и назвала на первый попавшийся звонок, против которого стояла надпись, выведенная чётким чертёжным шрифтом: А. Я. Гринбаум. Где-то в глубине квартиры прозвучал звонок, в ответ на который раздался громкий раздражённый лай, а затем женский голос, полный неисбывной мок, выкрикнул: До да утопи ты свою псину, дай поспать. Тут же прозвучал другой голос, раздражённый и нервный. Само у тебя утопить. Спать ночью надо. А если ты ночью другими делами занимаешься, так причём тут моя Диана? Что характерно, открыть дверь никто и не подумал. Надежда позвонила снова, на этот раз в звонок, рядом с которым висела какетливая табличка в цветах и бабочках. Ивелина Барсукова, креативный дизайнер. Надежда Николаевна подумала: что ни один уважающий себя дизайнер, пусть даже креативный, не поселился бы в такой коммуналке. На этот раз за дверью прозвучала звучная птичья трель, а спустя минуту раздались приближающиеся шаги. Звонко брякнула дверная цепочка, щелкнул замок, и на пороге появилось заспанное создание с помятым и потасканным лицом в коротком, неплотно запахнутом халате, из которого призывно выглядывали несвежие прелести креативного дизайнера. При виде Надежда на лице Евелины Барсуковой проступило откровенное разочарование. Она явно ждала кого-то другого, причём что-то подсказывало Надежде Николаевне, что этот другой мужчина. Оглядев Надежду с ног до головы, Евелина хрипло, невыспавшимся голосом проговорила: "Сётя, ты кто? Чего тебе надо?" В ответ Надежда выдала домашнюю заготовку: "Я корреспондент еженедельной городской газеты "Утренняя кака". И готовлю материал об актрисе Ариадне Лазоревской, которая много лет жила в этой квартире. Об этой тёкнуты бабки, губы Эвелины призвительно скривились. Так она же померла. Да, я в курсе. Поэтому мы и готовим посвящённый ей материал. Информационный повод. Чего? А той старухе, кому она нужна? Она была актрисой, когда-то известной. Что? Правда? А я думала, она в маразме и всё про себя врёт. Правда, что ли, актриса была и в кино снималась? Снималась. Значит, ты про эту старуху писать будешь? А тогда какого чёрта ты мне позвонила? Я, может, спала, а ты меня разбудила. Спала? Надежда выразительно взглянула на часы. У меня, может, ночная работа, выпалила Эвелин, правильно расценив этот взгляд. Мне может высыпаться нужно для цвета лица и всего прочего. Ну да, как же? Понимаю. Креативный дизайн особенно востребован по ночам. Эвелина фыркнула и попыталась закрыть дверь, но Надежда успев вставить в щель ногу, проговорила: "Кстати, о креативном дизайне. Из этого подъезда только что вышел мужчина лет 50, в кепке и тёмной стёганной куртке. Ты его знаешь?" "Мужчина?" Эвелина явно заинтересовалась и даже отпустила дверь. «И что, интересный?» «Так знаешь или не знаешь?» Надежда усилила напор и, наконец, умудрилась проскользнуть в квартиру, оказавшись в длинном полутемном коридоре. «Понятия не имею». «А с Лазуревской ты была знакома?» «С кем?» «С Арианной Лазуревской». «С этой старухой?» «Вот еще!» «Ты про нее у Лютки спрашивай». Она втерлась к бабке в доверие и комнату ее хапнула. А вот пускай теперь за нее и отдувается». А у меня своих дел полно. Может, она силы заставила эту комнату отписать? Пойди, проверь. И вообще, неизвестно, своей смертью бабка померла или ей кто посодействовал. Много ли такой старухи надо? А где эту людку найти? Да вот, как раз в бабкиной комнате. Порядок там наводит. Евелина махнула рукой вдоль коридора. Заполучила её комнату, документы оформила. Теперь ремонт собралась делать. А конкретнее? В какой она комнате? Конкретнее? Возле туалета. С этими словами Евелина захлопнула дверь и удалилась, выразительно покачивая бёдрами. Надежда пошла по коридору, узкому и извилистому, как ущелье в горах. И словно для того, чтобы усилить сходство с ущельем, навстречу ей с визгом и разбойничим гик-гангом пронёсся ребёнок лет 5 на трёхколёсном велосипеде. Надежда едва успела прижаться к стене, чтобы избежать столкновения. Наконец, она увидела обшарпанную, неплотно прикрытую дверь. Постучала костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. Узкая, длинная и тёмная комната казалась ещё уже и длиннее благодаря чрезвычайно высокому потолку. На первый взгляд казалось, что здесь только что учинили погром. Скудная мебель валялась в беспорядке, тут и там стояли картонные коробки с книгами и пожелтевшими от времени бумагами. На полу рядом с опрокинутым стулом лежала подушка в выцветшей кружевной наволочке. Стены комнаты были оклеены обоями в жутких сиреневых цветах, при взгляде на которые в глаза бросались более тёмные пятна, как оспины на лице. Должно быть, следы от висевших прежде картин и фотографий. В первый момент Надежде показалось, что в комнате никого нет, однако присмотревшись, она увидела склонившуюся над одной из коробок женщину средних лет. Услышав скрип двери и шаги, хозяйка комнаты выпрямилась, и Надежда разглядела приземистую тетку с узкими, неприязненно поджатыми губами и лицом, по цвету и консистенции напоминающим плохо пропеченное тесто, в котором темные, близко посаженные глазки терялись, как две изюминки. — А это вы кто? — проговорила женщина раздраженная. — А это вы почему? А это вас кто уполномочил сюда сказать? «Я корреспондент еженедельной газеты «Утренняя какао». Бодро выдала Надежда уже опробованную версию. Наша газета готовит материал, посвященный Ариадне Лазоревской». Тетка внезапно побагровела и выпалила высоким истеричным голосом. «Вы этой Эльке ни за что не верьте. Она все врет. Я к Ариадне Викентьевне исключительно всей душой. В магазин для нее чуть не каждый день ходила. Все продукты ей покупала, исключительно полезные для здоровья». прибиралась у неё исключительно. А что она мне комнату свою отписала? Так это её личное исключительное право. Я её ни к чему такому не принуждала. Это она исключительно по сердечной склонности и в благодарность за мою доброту. Так что, если вы про что-то такое будете писать, так это клевета. Нет, я ни про что такое не собираюсь писать, поспешно заверила Надежда собеседницу. Наших читателей интересует, как говорится, жизнь и судьба известной в прошлом актрисы. Наверняка ведь остались какие-то материалы, может быть, дневники, письма. Насчёт материалов, так это тоже только разговоры. Один атлас шёлковый был, так выцвел совсем. Да и кому он сейчас нужен? Сейчас такое никто не носит. Я-то думала, у неё и правда ценности какие-то есть. Бриллианты или хоть золотишка. Всё же я на неё исключительно много своего личного времени потратила. В магазин ходила, в аптеку, еще куда надо было. Так как вы считаете, положено мне за это какое-то вознаграждение? Ну, возможно, – протянула Надежда. Вот и я думала, хоть что-то найду. Все-таки актриса бывшая так ничего не нашла, представляете? То ли продала она все, то ли ничего и не было. А я-то губу раскатала. Нет, вы меня неправильно поняли. Я не о таких ценностях, не о материальных. А о каких? Подозрительно осведомилась Стёдка. Какие ещё бывают ценности? Я о письмах, дневниках, фотографиях. У Арианны Викентьевны ведь были фотографии. Вон я вижу пятна на стенах. Ах, об этом, Лютка скривилась. Этого добра у неё сколько угодно. Фотографии всякие, афиши, программки театральные. Вон ещё сколько осталось. Полные коробки. А сколько я уже на помойку вынесла? Это вообще уму непостижимо, сколько хлама скопилось у человека. Главное, всё в рамочках было. Я думала, хоть рамочки пригодятся. Так и нет, все оказались жучками проеденные. Вы позволите мне посмотреть? Надежда шагнула к коробке, из которой выглядывали краешки фотографий. Наши читатели очень интересуются жизнью старой актрисы, и эти фотографии могут их заинтересовать. Да у меня времени нет. Завтра мастера придут ремонт делать. А мне ещё столько вынести надо. Что вы говорите? Надежда выпрямилась и строго взглянула. А знаете, наших читателей могут заинтересовать и другие аспекты этой истории. Какие ещё аспекты их может заинтересовать? Как старого человека в самом конце его жизни обманули? Как к нему втёрлись в доверие? Как заставили подписать сомнительные бумаги? Никто её не заставлял. А среди наших читателей попадаются очень влиятельные люди. Одна женщина прокурор. Ну ладно, чёрт с вами. Смотрите, какие тут у неё фотографии. Только поскорее. Ко мне завтра мастера придут. Я быстро, не беспокойтесь. Надежда подняла стул, поставила его рядом с коробкой и принялась просматривать фотографии. По большей части здесь были снимки покойной актрисы в разных сценических костюмах. Вот она в белом кисельном платье. Наверное, какой-нибудь чеховский спектакль. Дядя Ваня или Вишнёвый сад. Вот в кожаной куртке, видимо, что-то про революцию или гражданскую войну. А вот в ночной сорочке волосы распущены. Не иначе, дездемона как раз перед тем, как её отелло задушит. Надежда порылась в коробке и вытащила следующую фотографию, на которой Ариадна Лазоревская была в том самом пальто. А вот это пальто. Вы его не видели? Пальто? Какое пальто? Людка заглянула через плечо Надежды и тут же пренебрежительно поморщилась. Да, оно совсем поношенное было. Мех весь вытертый, ткань ни к чёрту. И куда же вы его дели? Известно куда? На помойку выкинула? Да там моль и тучи была. Сами отнесли, уточнила Надежда, у которой мелькнула неясная ещё мысль. Ну, хотела сама, а тут Викторов в коридоре встретила. Он и говорит: "Людмила Борисовна, что ж вы будете утруждаться, обувь опять же пачкать? Я всё равно на помойку иду". «Давайте уж и ваше пультецо заодно прихвачу!» «Виктор?» – настороженно переспросила Надежда. «А он кто?» «Жилец, который у Никанорыча комнату снимает. Вежливый такой мужчина, обходительный». «У Никанорыча? Ну да, только сегодня он съехал. То есть Никанорыч его согнал, потому что опять со своей Нинкой поругался». «Подождите, я не поспеваю за вашим рассказом. Кто такой Никанорыч и при чем тут какая-то Нинка?» Ника Норыч, сосед наш, в этой квартире у него комната. Хорошая комната, 18 м. Точнее по документам 18, а так, конечно, все 20 будет, потому что раньше там печка стояла, а её разобрали. Но только Ника Норыч в этой комнате обычно не живёт. Он у Нинки живёт, в соседнем доме. Нинка сожительница его, уборщица из круглосуточного. А эту комнату, которая по документам 18 м, он сдаёт. Деньги-то никому не лишние. Но только вчера Ника Норочснинку поговорил, крупно так поговорил и пришёл весь в синяках. У Нинки рука тяжёлая. Ну, короче, она его выставила вместе с вещами. И куда ему деваться? Известно куда в свою комнату, 18 м. Ни кот на чихал. Поэтому он Виктор выпроводил и сам в эту комнату заселился. Людка перевела дыхание и продолжила. Так что Виктор съехал. А жаль, вежливый такой мужчина, обходительный А самое главное одинокий. То есть жената у него была, да только они разошлись очень давно, и с тех пор Постойте. У Надежды уже звенело в голове от непрерывной болтовни собеседницы. Постойте, Людмила, мне про жену не интересно. Вы мне скажите, где найти этого Никанорыча? Никанорыча? удивлённо переспросила Людка. Да на что вам этот Никанорыч? Вот уж пустой мушик. Опять же, с Ненькой лучше не связываться. У неё рука тяжёлая. И всё-таки где его найти? Где да дома он сейчас? Где же ещё? Он же с Нинкой поссорился и теперь в своей комнате, которая 18 м. А на самом деле все 20 будет, а которая его комната. А, та, возле которой санки на стене повешены. Дальше по коридору, мимо не пройдёте. Надежда круто развернулась и покинула комнату, прежде чем Людка успела спросить, за каким бесом ей нужен Ника Норыч. Надежда Николаевна двигалась по извилистому темному коридору, едва различая направление, как вдруг ударилась головой обо что-то твердое. Она чертыхнулась, попятилась и, достав телефон, посветила перед собой. На стене на высоте человеческого роста висели детские санки. Что ж, Людка не обманула. Мимо них действительно не пройдешь. Из-за двери доносилась хриплая зуна и внепения. Сам я вятский уроженец много горького видал. Всю Россию я объехал с Алёхой, даже в Турции бывал. Надежда постучалась, и песня затихла. "Кого ещё принесло?" раздался всё тот же хриплый голос. "Ты ж, что ли, не Нель?" а понялось после вчерашнего. Надежда толкнула дверь и войдя, оказалась в довольно большой, неожиданно светлой комнате, посреди которой стоял круглый стол, накрытый клетчатой скатертью. Возле стола сидел тощий пляшивый мужичонка неопределенного возраста в растянутых тренировочных штанах и выцветшей тельняшке. Наверняка это и был Никонорыч. Во всяком случае, ему очень подходило это имя, точнее отчество. Стол был богато накрыт, а половиненная бутылка водки, граненый стакан и тарелка с выщербленным краем, на которой скучала половина селедки в голубоватых кольцах лука, При виде этого изобилия Надежда вспомнила на Снатурморт и Петрова-Воткина. Мужиченко удивлённо взглянул на Надежду и проговорил с непонятной обидой в голосе. "Тейнененко. Удивительное верное замечание", согласилась Надежда и сразу же перешла в наступление. "Празное? А хоть бы и так", ответил Никанороч с непонятной гордостью. "О, вот у меня имеется. И какой же повод, если не секрет?" Мне от общественности скрывать нечего. А повод такой, что со вчерашнего дня я свободный человек. При этих словах мужичок горделиво приосанился и выпятил узкую грудь, но на всякий случай пояснил. Соненка я разошёлся. Так что, если вы женщина и ищете спутника жизни, то он перед вами. А ежели, конечно, не пожизненно, а на какой-то срок, к примеру, от 2 до 5. Нет, спасибо. Заряд отказывайтесь. А вы думаете моё предложение? Жилая площадь у меня имеется. Вот это самая комнаты, 18 м, между прочим. И если надумаете, можем прямо сейчас отпраздновать. Выпивка и закуска имеются. Я, правда, уже погулял, но ещё немного осталось. А если не хватит, можно в магазин. Нет гражданин. Надежда поджала губы и добавила в голос металла. Я к вам совсем по другому делу, по официальному. По официальному Никанорович немного сутулился и выцепил: "Если насчёт нанесения побоев гражданину Гринбауму, так и мы с ним уже достигли мирного соглашения. А вообще вы на полицейского не похожи". "Конечно, не похожи. Я вовсе не из полиции". "А откуда же?" "Из налоговой". "Из налоговой?" Никанорович часто заморгал. "И по какому извиняюсь делу? Я с налоговой никаких дел не имею. Я скромный пенсионер". То-то и плохо, что не имеете, а должны, между прочим, иметь. Мы располагаем достоверными сведениями, что вы сдаёте вот эту конкретно жилплощадь. Сейчас не сдаю. Сейчас я сам на ней проживаю, поскольку с Нинкой разошёлся. Меня ваши отношения не интересуют. И если в данный момент вы здесь проживаете, то это ничего не значит. Раньше вы её сдавали. И сдавали без заключения договора найма. Как это без заключения? Как это без наймана? Возмущённо забормотал Ника Норыч, как рассерженный индюк. Никогда такого не было, чтобы без заключения. Договор у меня имеется. Всё честь по чести, и как раз гражданином Найманом оформлен Аркадием Михайловичем, который нотариус. Имеется, сурово произнесла Надежда. А если имеется, тогда предъявите. Сейчас, сейчас. Непременно предъявлю. У меня всё имеется, что нужно, и я всё предъявлю. Как только что требуется, так я тут же и предъявляю. Никанороч вскочил из-за стола, при этом опрокинув недопитый стакан, из-за чего очень расстроился и бросился к полированному комоду, свидетелю первого полёта человека в космос. Выдвинул верхний ящик и принялся в нём рыться, что-то недовольно бормоча себе под нос. Судя по всему, поиски не увенчались успехами. Никанороч удивлённо оглядел комнату, развёл руками и тоскливо проговорил: "Как же так?" Непременно этот договор тут был. Куда же он мог подеваться? Надежда Николаевна, скрестив руки на груди, грозно смотрела на Ника Норыча. Он тяжело вздохнул, обежал комнату, остановился возле платинового шкафа, посмотрел на него в задумчивости и протянул: "Может быть, здесь?" Надежда промолчала. Ника Норыч придвинул к шкафу около ноги стул, влез на него и пошарил на шкафу. От его действий над шкафом поднялось внушительное облако пыли. Никанорч громко чихнул, но всё же достал со шкафа полиэтиленовый пакет с изображением румяного, явно подвыпившего Деда Мороза. Вот здесь, может быть. Он слез со стула и вытряхнул содержимое пакета на стол, а именно большой рентгеновский снимок неизвестного органа, инструкцию к пылесосу Ракета и настенный календарь на 1980 год. И здесь нет. Грустно констатировал Никола Норыч, взмахнув руками, как курица крыльями, и опять огляделся. Внезапно в его глазах вспыхнул радостный свет. Вот же куда я его положил. Он снова подскочил к комоду, но на этот раз не стал выдвигать ящики, а опустился на колени и пыхтя от натуги приподнял одну ножку и вытащил из-под неё сложенную вчетверо бумагу. Комод при этом немного накренился. Вот он где. Нашёлся, родимый. Вас кликнул Николаевич с победным видом и положил на стол свою находку. Вот он, тот договор. Комодик-то покосился. Я под него и подложила эту бумагу. А так вот она, в целости и сохранности. Всё честь по чести, как положено. Он развернул сложенный лист, разгладил ребром ладони и отступил в сторону, чтобы Надежда смогла его разглядеть. Перед ней действительно лежал тщательно оформленный договор найма жилого помещения. Надежда пробежала глазами шапку договора, пока не дошла до раздела договаривающиеся стороны. Так, Арсений Никанорович Гадюкин с одной стороны и ООО Кордигардия с другой. Надежда думала, что найдёт в этом договоре имя и фамилию таинственного человека, от которого ей досталась средневековая серьга, а вместо этого нашла название какой-то фирмы. Что ещё за Кордигардия? спросила она Никанорыча. «А я почем знаю?» Тот недоуменно пожал плечами. «Договор есть, а остальное до меня не касается». «А что это у вас за окном?» проговорила Надежда озабоченно. «Где? Что?» удивленно переспросил Никанорыч, отвернувшись к окну. Воспользовавшись этим, Надежда сфотографировала договор на телефон так, чтобы на снимке четко получились реквизиты фирмы Корди Гарди и заторопилась. «Ну, раз у вас договор имеется, то я к вам не в претензии». Можете и дальше сдавать свою комнату, это ваше право. Как же мне её сдавать, когда меня Нинка выгнала? Пригорюнился Никонорыч. Ежели я её буду сдавать? Где мне самому-то жить? А ежели я сам тут буду жить, что я буду сдавать? А если сдавать нечего, на какие шиши я буду жить? Ну, это вопрос уже философский. Меня он не касается, отмахнулась от него Надежда. Мне сегодня ещё по трём адресам успеть надо. И она вышла из комнаты. После светлой комнаты Никола Норычев в коридоре показалось ещё темнее. Надежда помнила про то, как налетела на санки, и на этот раз сумела благополучно избежать столкновения. Включив телефон и подсвечивая дорогу его голубоватым светом, она двинулась в обратный путь. Некоторое время Надежда Николаевна продвигалась благополучно, пока внезапно из темноты прямо ей под ноги не метнулось что-то большое и чёрное. Она испуганно вскрекнула. попятилась и выронила телефон. На какое-то время оказавшись в полной темноте, Надежде стало страшно. Она представила, что навеки останется в этом тёмном коридоре и будет целую вечность блуждать во тьме в поисках выхода и натыкаться на призраки прежних жильцов, которые умерли в этой квартире. Ей даже показалось, что впереди мелькнуло что-то белое, чем-не сорочка досдемона да Лазоревской. Надежда потрясла головой, С каких пор она стала верить в сверхъестественное? Ведь всегда стояла на сугубо материальных позициях. Почувствовав, что теряет ориентацию в пространстве, она схватилась рукой за стену. Было такое чувство, что она сейчас поплывёт в чёрном бездушном пространстве. Наверное, так ощущают себя космонавты. Внезапно в темноте вспыхнули два ярко-зелёных огня. Что это? К счастью, в эту секунду снизу, возле самых ног, донёсся знакомый писк. На её телефон пришло сообщение. Надежда наклонилась, нашарила на полу телефон и посветила вокруг. В нескольких шагах она увидела огромного чёрного кота, который пристально следил за ней изумрудными глазами. Ну да, это он напугал её, выскочив из темноты. Как тебе не стыдно пугать людей? проговорила Надежда, переведя дыхание. Кот только презрительно фыркнул. Ему было совсем не стыдно, вот ни капельки. И вообще, Этот коридор, он считал своими законными владениями и тщательно следил, чтобы Дианка, собака Гринбаума, в коридор и лапы не ступала. Поучил её немножко, и стала как шёлковая, только лает из комнаты, а до двери хозяин её на руках носит. Кот пропал в темноте, и Надежда пошла дальше, но вскоре поняла, что заблудилась. Должно быть, испугавшись кота, она сбилась и пошла не в ту сторону, откуда пришла. Во всяком случае, коридор стал извилистым и труднопроходимым, а потом вывел её к незнакомой двери, покрытой облезлой масляной краской и запертой на огромный чугунный крюк. Наверняка это чёрный ход, решила Надежда, которым до революции пользовалась прислуга, чтобы вносить в квартиру дрова и выносить мусор. В наше время дрова стали неактуальны, но мусор понятий вечны, как жизни и смерти, и его выносят через чёрный ход, если таковой имеется. В доказательство этого предположения перед дверью стояла картонная коробка с бумагами и фотографиями из комнаты покойной Ариадны Лазоревской и чёрный пластиковый мешок. Надежда хотела осторожно обойти мусор и выйти из злополучной квартиры, но тут её взгляд случайно упал на фотографию актрисы в старой деревянной рамке, и она застыла на месте. На снимке Ариадна Лазоревская кокетливо смотрела в объектив фотоаппарата, но была снята не в анфас, а в три четверти. так что бросались в глаза её длинная красивая шея и забраны наверх волосы а также левое ушко в которое была вдета крупная серьга собственно молодая женщина нарочно так повернулась она явно гордилась этими серьгами и охотно демонстрировала их всем желающим это была та самая серьга которую всучил Надежде Николаевне фальшивый бомж оказавшийся впоследствии виктором и снимавшим комнату в этой квартире Надежда взяла фотографию и внимательно её осмотрела. Трохлявая, изъеденная древоточцами рамка тут же треснула и сломалась. Однако Надежда Николаевна ничуть не расстроилась. Вынула фотографию, а саму рамку бросила обратно в коробку с мусором. При этом она заметила, что в коробке поверх старых поздравительных открыток и оплаченных счетов лежала толстая тетрадка в розовой обложке, на которой красивым полудетским почерком было написано: Дневник для записей умных мыслей Ари Лазоревской. Ага, это дневник покойной актрисы. Воровато глядевшись, Надежда вытащила дневник из мусора, сунула в сумку, чтобы изучить его дома, и ещё раз взгляделась в фотографию. Да, никаких сомнений. В ушах у Лазоревской были те самые серьги, очень аяды. На обратной стороне снимка стояла подпись: Ариадна Лазоревская, 1958 год. Какая молодец, подумала Надежда Николаевна. Всё записывала, все даты отмечала. Может, думала, что станет великой актрисой, и это существенно облегчит работу её биографом? Не получилось. Мечты не сбылись, и дневник теперь никому не нужен. В коридоре послышались быстро приближающиеся шаги. Надежда вздрогнула, как будто её застали за чем-то предосудительным, спрятала фотографию в сумку и выскользнула из квартиры. Лестница, на которой она оказалась, была тёмная, крутая и грязная. На ступеньках тут и там валялся мусор, явственно пахло вчерашними щами и кошками, да и сами кошки были тут как тут. Чуть ниже на площадке выясняли отношения два матёрых уличных кота, а чуть в сторонке небольшая серая кошечка с интересом дожидалась результата их поединка, в котором она наверняка была главным призом. Надежда стала спускаться, и коты на мгновение прекратили свою дуэль. Взглиновна на неё с откровенной неприязнью, мол, ходят тут всякие, мешают выяснять отношения. И она поймала себя на мысли, что едва удержалась, чтобы не извиниться перед ними. Через несколько минут Надежда Николаевна вышла на синюю площадь, а ещё через полчаса была уже дома. Бейсик встретил её возмущённым мяуканьем, должно быть, почувствовал запах дворовых котов или того зеленоглазого, с которым Надежда Николаевна встретилась в коридоре коммунальной квартиры. Надежда покормила питомца, думая таким образом загладить вину, и уселась за стол, поскольку ей не терпелось прочесть дневник Ариадны Лазоревской. Однако тетрадка пахла пылью и слежавшейся старой бумагой, так что Надежда не решилась положить её на кухонный стол, а присела в прихожей на пуфик. Открыв дневник, она увидела уже знакомый округлый, аккуратный почерк первой ученицы. Первое, 11, 1957. Как приятно, как здорово открыть дневник и начать писать с чистой страницы, с чистого, белоснежного листа. Хорошо, что бабушка с детства приучила меня записывать свои мысли, утверждая, что это поможет мне в жизни. Не знаю, права ли она была, но я полюбила вести дневник, и эта тетрадка уже седьмая по счёту. Сколько всего у меня впереди? Сколько интересных, волнующих событий меня ждёт? Сколько радостных новостей узнает этот дневник? Что бы там ни говорила Эл, я наверняка сыграю много главных ролей. Стану звездой, примой, а Эл может заткнуться. Старая корова. Кому она нужна? Время покажет, кто чего стоит. Впрочем, и ждать долго не придется. А.Б. наверняка даст мне в новом спектакле главную роль. Не зря он так благосклонно посматривал на меня на читки пьесы. Десятое, одиннадцатое, тысяча девятьсот пятьдесят семь. Чёрт, чёрт, чёрт. Мне опять досталось кушать подано. То есть придётся в новом спектакле играть роль второго члена мисткома, даже почти без слов. А главное, роль опять досталась Эл. Да она по лестнице подняться не может, потом полчаса дышит как паровоз, и голос хриплый. А ещё говорят, что молодым везде у нас дорога. Но зато в театр снова пришёл тот полковник. Он опять сидел во втором ряду и особенно смотрел на меня. И хлопал стоя, а после спектакля прислал мне цветы. Конечно, Эль тоже принесли цветы, но все в театре знают, что она сама их покупает. Старая безрогая корова или наоборот рогатая. Но уж в следующем спектакле АБ точно даст мне главную роль. И это будет не пьеса из жизни колхозников и не про заседание парткома, а что-нибудь из классики. Чехов или Островский. Три сестры. Как бы я была хороша в роли Ирины. Белая блузка с воротником-стойкой и длинная чёрная юбка. Или лучше строгое серое платье с глухим воротом и узел волос на затылке. Нет, пожалуй, лучше распустить. Или Екатерина в грозе. От чего люди не летают так, как птицы? И руки раскинуть так широко-широко. У меня длинные пальцы и тонкие запястья. Это будет красиво. Пс. Какой милый этот полковник. И какой скромный, прислал чудесные цветы, но даже не подошёл ко мне, и в букете не было записки. 15.11.1957. На этот раз он подошёл и так красиво говорил о том, как восхищается мной. Как это приятно. Он гораздо старше меня, боевой офицер, а рабеет как мальчишка. Если он куда-нибудь меня пригласит, я соглашусь. Может быть, не с первого раза, но со второго точно. В крайнем случае, с третьего. Интересно, женат ли он? Кольца на руке нет, но ведь в наше время это ничего не значит. Надежда перевернула страницу и вдруг осознала, что Бейсик сидит у неё на коленях, заглядывая на страницы дневника и тихо музыкально мурлычет. Бейсик, ты что? Тоже читаешь? Но вообще-то читать чужие письма и дневники неприлично. Кот удивлённо взглянул на неё, словно хотел сказать: а сама-то. И вообще я не читаю, а нюхаю. От этой тетрадки пахнет мышами. Причем очень сильно. Я это совсем другое дело, возразила Надежда. И читаю не из любопытства, а для того, чтобы выяснить истину. Мррррм! Недоверчиво мурлыкнул кот. Ну, в основном да, отступила Надежда. Ладно, не отвлекай меня, пожалуйста. Давай читать дальше. И вообще, лучше слезь. то тебе с тебя неудобно. Кот вдруг протянул лапу с намерением разорвать открытую страницу, и только отменная реакция Надежды помогла предотвратить преступление. Ты с ума сошёл? она хлопнула кота тетрадкой по носу. Этому дневнику лет 60 уже, лежал себе спокойно, а ты его когтями, хулиган. Кот прижал уши и рванул было в сторону гостиной, но вдруг остановился, выразительно повёл усами. и неспешно направился к входной двери. Это могло означать только одно – пришел муж. Только его Бейсик встречал в прихожей, заранее усаживаясь у двери. Надежду в этом плане он никогда не жаловал. Надежда заметалась по прихожей, запихнула тетрадь в пуфик, где лежали щетки и крем для обуви, а на пуфик поставила сумку. После чего рванулась на кухню, с ужасом осознав, что ужина нет. Но Сан Саныч же обещал, что придет сегодня позже. «Ты сказал, что задержишься!» Ляпнула она вместо приветствия и тут же об этом пожалела, потому что муж нахмурился. «А в чем дело? Ты не рада мне?» «О, Господи, да, конечно, рада!» опомнилась Надежда. «Просто не ждала тебя так рано!» «А чем ты была занята?» Сан Саныч тревожно принюхался. «Ужин готов? Я есть хочу!» Что-то в его голосе насторожило Надежду, но анализировать такой тон и такой взгляд было некогда. Потому что любая замужняя женщина твёрдо знает, с голодным мужчиной разговаривать бесполезно, и даже чревато крупными неприятностями, особенно если нет наготове приличного питательного ужина. Тогда нужно срочно пихать ему в рот всё, что есть, а потом уж молча принимать порцу натаций, повесив повину голову. Впрочем, вполне возможно, что сытый мужчина и не станет творчать. Пока муж мыл руки и гладил кота, Надежда развела бешеную деятельность. Запихнула в микроволновку куриные отбивные, а на сковородку бросила полпакета мороженой картошки. Открыла банку маминых консервированных огурцов, а к картошке приготовила соус из сметаны, тёртой брынзы, чеснока и пучка укропа, который чудом оказался в холодильнике. При этом дала себе страшную клятву завтра же набить холодильник под завязку и готовить мужу вкусные калорийные блюда, причём каждый день разные. К тому моменту, когда муж явился на кухню с котом на руках, она успела еще причесаться и нацепить на лицо безмятежную улыбку. За ужином Надежда Николаевна непрерывно стрекотала о коте, о просмотренных кинофильмах, о подруге Алке, которая совершенно замучилась в своей школе, ставила, между прочим, пару слов и о своей квартире, которую сдала на полгода сыну бывшей коллеги. Сан Саныч Ирку не знал. Она уволилась раньше, чем он пришел в институт. но слышал о ней от общих знакомых, так что даже рассеянно кивал, пока Надежда живописала всю историю женитьбы Ильи. В общем, до того заморочила мужу голову своей трескотнёй, что он так и не успел спросить, чем же она занималась весь день, что даже ужина толком не приготовила. К чаю открыли коробку шоколадных конфет, после чего муж удалился в кабинет. Бейсик последовал за ним и при этом в прихожей очень выразительно посмотрел на Пуфик. Надежда не менее выразительно показала ему мухобойку, которой пользовался для наказания кота, когда не видел муж. И кот, брезгливо дрыгнув лапой, скрылся в кабинете хозяина.